Глава 46. Оставшаяся часть пути до дома прошла почти без происшествий, разве что проезд через кордона заставил нас понервничать. Заградительные отряды теперь стояли уже на территории другого графства. Локализовать эпидемию в рамках только Ланже, кажется, не удалось, и заболевание проникло на территории соседних провинций. Я старалась не смотреть в окно, потому что на обочине дороги иногда можно было увидеть трупы, которые не успевали убирать. И я пыталась занять чем-нибудь Дженни, чтобы она тоже не выглядывала наружу. Это могло напомнить ей о матери, которая несколько месяцев назад вот так же умерла на дороге. Мы добрались до поместья графа, и мне было приятно, что когда его сиятельство вышел нас встретить, на его лице отразилась искренняя радость. Он беспокоился о нас. Он предложил нам остаться на ужин, но мне хотелось как можно скорее добраться до дома Нинеллы. Поэтому я отказалась. Прибывший с нами из столицы доктор сказал, что завтра он займется осмотром слуг в поместье и рабочих на прииске. Через день отправится в деревню Вильфранш, а потом поедет в Лонжерон. Те деньги, что я привезла из Эмсворта, его сиятельство предложил поделить пополам. Но я настояла на том, чтобы он взял себе три четверти этих средств, ведь именно он нес все затраты по реализации этого проекта, и было бы справедливым компенсировать ему их. Я готова была удовольствоваться меньшей суммой, но тут уже он проявил твердость. Наше возвращение домой оказалось радостным и трогательным одновременно. К нашей карете стоило ей только въехать во двор, бросились все домочадцы. Летти шмыгала носом, Лоборож сказал приветственную речь, маленький принц просто сиял и улыбался. И даже Нинелла позволила себе пустить скупую слезу. Правда, тут же из-за этого смутилась и строго велела нам заходить в дом, потому что ужин стынет. Эта трапеза стала для нас по-настоящему праздничной, пусть даже наши домашние и не ожидали нашего прибытия именно в этот день, и на столе стояли самые обычные блюда. Но в дополнение к жаркому в большом глиняном горшочке, которое приготовила лети, мы выставили коробку нежного ванильного печенья и еще одну коробку вкуснейших шоколадных конфет. Нинела сначала неодобрительно покачала головой от такого транжирства, но потом не удержалась и не отказала себе в удовольствии попробовать шоколад. А после ужина я отдала его высочеству молитвенник, который просил передать ему король. Глаза мальчика наполнились слезами, и я поняла, как важен был для него такой знак внимания. Сейчас мне особенно хотелось, чтобы его величество наконец осознал, что его сыну нужна его поддержка. А если они будут вместе, то наверняка справятся со всеми испытаниями. Когда дети были уложены спать, и я сама тоже собиралась отправиться в постель, Мак вдруг попросил разрешения со мной поговорить. Я была уверена, что речь пойдет о его высочестве, и пригласила его к себе в комнату. В любом большом доме это считалось бы нарушением приличий, но мы могли позволить себе этим пренебречь. Теперь, когда у нас находились гости, в доме просто не осталось свободных комнат. Разве что только гостиная, но там сейчас находилась Нинела, которая разбирала там какие-то бумаги, а на кухне привычно суетилась Летиция. «Я чувствую что-то нехорошее, мадемуазель Анна», — сказал Лобарош, когда мы остались одни. «Нехорошее?» — нахмурилась я. Что-то в его тоне помешало мне отмахнуться от его предчувствий и попытаться просто его успокоить. «Именно так, мадемуазель», — подтвердил он. «Такие ощущения у меня возникают, когда рядом появляется какое-то зло». «Разумеется, вы можете посмеяться надо мной, потому что у меня нет ни малейших доказательств этого». «Ну что вы, месье барош, возразила я. «Я вовсе не собираюсь над вами смеяться. Но не могли бы вы хотя бы предположить, о чем именно идет речь?» «К сожалению, нет», — вздохнул он. «Но похожие предчувствия у меня были уже несколько раз». Первый раз это случилось, когда я служил в армии как боевой маг. На нашей позиции вскоре после этого напали враги, и наш полк понес большие потери. От его слов мне стало не по себе. Я впервые подумал о том, что здесь, в доме на окраине леса, мы слишком оторваны от мира и, по сути, беззащитны. Сейчас по дорогам ходило слишком много отчаявшихся людей, которые ради сытной еды и даже небольшой суммы денег могли пойти на преступление. Я стояла у окна, и мне вдруг показалось, что где-то там в темноте между деревьев мелькнул огонек. Конечно, у страха глаза велики, но я была почти уверена, что не ошиблась. «Там кто-то есть», — прошептала я и торопливо задула стоявшую на столе свечу. Лоборож подошел ко мне и тоже посмотрел на улицу. Огонек мелькнул снова. Теперь у меня уже не осталось сомнений, там за оградой кто-то был. А когда некоторое время спустя мы увидели еще один огонек, уже на некотором расстоянии от первого, нам стало ясно, что там были отнюдь не случайные люди, и их было как минимум двое. «Но что им надо от нас?» — спросила я. «Думаю, они ждут, когда мы ляжем спать», — предположил Мак. «Ждут. Но для чего?» «Возможно, чтобы на нас напасть». Он старался говорить спокойно, но его дыхание участилось, и я чувствовала, что он тоже сильно встревожен. «Тогда я пойду и скажу Нинелли и Лете, чтобы они погасили лампы». Он молча кивнул. Ночь была лунной, и двор хорошо просматривался. Лаборош остался на посту у моего окна, а я спустилась на первый этаж и рассказала обо всем Нинелли и Летти. Летица сразу перепугалась, заохола, и мадемуазель Донован пришлось на нее шикнуть. Мы погасили свет во всех комнатах. Летти испуганно затаилась на лавке, а мы с Нинеллой осторожно подошли к кухонному окну. Мы стояли возле него не меньше получаса, и мне уже стало казаться, что мы ошиблись. Возможно, кто-то и в самом деле шел мимо нашего дома. Но именно что мимо? «Наверное, нам следует отправиться спать», — сказала я наконец. Но стоявшая рядом Нелла вдруг вздрогнула, а спустя мгновение я и сама увидела скользнувшую по двору темную фигуру. Это был, несомненно, мужчина. Высокий, хоть и старался пригибаться, и довольно крепкий. — И он зачем-то нес в руках целый ворох соломы. Я побежала к лаборушу, но он спускался к нам. И смысл действий мужчины он разгадал куда раньше, чем я. «Они хотят поджечь дом». «Что?» – изумилась я. «Но зачем?» Спрашивать об этом было глупо, откуда же ему было об этом знать. Но стало ясно одно – Рядом с нами были не случайные бродяги, которые могли напасть на дом, чтобы что-то украсть. Нет, этим людям нужно было что-то другое. В том, что Лобаруш не ошибся, мы довольно быстро убедились. Солома на крыльце затрещала, а маленькое застекленное окошко в дверях озарило вспышка пламени. Но мы боялись открыть дверь, а вдруг именно этого от нас и добивались. И все-таки другого выхода у нас не было. Нинела принесла ведро воды, и когда мы распахнули дверь, вылила ее на полыхавшую солому. Но этой воды явно было мало. Нам удалось лишь чуть сбить пламя, но не погасить его. Лети притащила еще одно ведро, но оно было последним. Мы не держали в доме большого запаса воды, а большая, дополненная доверху бочка, стояла во дворе, и сейчас мы не рискнули бы до нее добежать. Но когда те люди, что прятались в лесу, Поняли, что их первоначальный замысел разгадан, ситуация только осложнилась. В сторону дома из заграды полетели стрелы с зажженным оперением. Их было не одна и не две, а десятки. И хотя крыша самого дома была черепичной, сзади к дому примыкал сарай, укрытый соломой. И трава на лужайке возле дома была сухой и могла вспыхнуть от малейшей искры. Я постыдно запаниковала, а вот лаборож не растерялся, и, вдруг, сделав пас руками, запустил в сторону леса какой-то странный шар, сорвавшийся с его ладоней. Тут же раздался чей-то истошный крик. Все-таки, потушив огонь на крыльце, мы захлопнули дверь. Я полагаю, мы окружены, сказал Мак, и вырваться из дома нам не удастся. Но кто эти люди и что им от нас надо? — спросила я. — Думаю, не охотятся за его высочеством. — хрипло ответил он. — Другого объяснения я не нахожу. Он собирался сказать что-то еще, но тут закричала Летти. — Смотрите! Смотрите! Трясущейся рукой она показывала в окно. А на дворе было уже светло, словно днем. Отрез, который раздался в задней части дома, сказал нам, что загорелся сарай.